Глава третья. Верхом на птице. «Простите, пожалуйста», — произнес вежливый тонкий голосок под локтем у Севы. «Не вы ли будете, господин Савин?» Сева посмотрел вниз и увидел, что рядом с ним идет знакомый карлик, бородатенький лагерный домовой. Он тащил в руке слишком большую для него сумку. Сумка волочилась по полу, и видно было, как лагерному тяжело. «Я буду, господин Савин», — ответил Сева, стараясь не улыбаться. «А у вас память короткая?» «У меня?» «Короткая память?» Маленький бородач был возмущен настолько, что отбросил ремень сумки, сверкнул глазами и прорычал, как разъяренный, правда, очень маленький, львенок. «Держите свой багаж! Я вас в жизни не видел и не намерен видеть впредь!» «А вы разве не домовой?» — удивился Сева. «Если я домовой, это не дает вам право меня оскорблять». «Разве не вы меня провожали до машины?» «Чтобы я провожал хулигана?» «Да машина? Да за кого вы меня принимаете?» «Но разве вы не домовой?» «Домовой?» «Лагерный?» «Я домовой, но не лагерный, не палаточный, не инкубаторный и не прогулочный. Немедленно прекратите меня оскорблять. Я самый обыкновенный аэродромный домовой. Я служу домовым на Шереметьевском аэровокзале столицы. Ясно?» «А вы так похожи на нашего лагерного домового!» он тоже красивый». Эти Севины слова слегка успокоили Домового, и он сказал, «В конце концов, каждый имеет право на ошибку. Люди неопытные и недалекие, склонны порой путать нас, хотя, конечно же, все мы сугубо индивидуальны». «И много вас?» — спросил Сева, я имею в виду специальности. «Мы...» «Не какие-нибудь там служащие», — снова обиделся Домовой. «Мы свободные домовые, и если есть дом, о котором надо заботиться, мы тут как тут. И я вам скажу, молодой человек, что нам приходится все время осваивать новые специальности. Полвека назад аэропортных и аэродромных домовых попросту не существовало, а теперь уже появились вакансии космодромных домовых. Представляете?» «С трудом», — признался Сева. «Порой приходится совмещать две, а то и три работы. Мой знакомый вокзальный домовой освоил специальность автобусного домового, представляете? Каково ему? То в порт, то на вокзал, то на автостанцию». «А что вы здесь делаете?» — спросил Сева. «Я? Я занят буквально круглые сутки. Аэропорты...» Гордо выпятил грудь, и Сева вдруг понял, что он одет в синий мундир летчика, а на голове у него фуражка с золотым орлом. И когда только он успел переодеться. Тут по радио объявили посадку на самолет до Хельсинки, и аэропортный домовой сказал Севе, «Сумку не забудь, таскать ее за тобой я не намерен». Сумка была не такая тяжелая, как изображал домовой. Сева перекинул ее через плечо. «А что там?» — спросил он. «Хм. «Велели купить, собрать и передать», — сказал домовой. «Зубная щетка и шлепанцы, сам понимаешь». «А ты чего без багажа летишь? Э, обворовали, что ли?» «Нет, спешил», — сказал Сева. «Ты э, там напомни, чтобы мне расходы возместили», — сказал домовой, «а то я на такой службе разорюсь». «Знаешь, почем теперь зубные щетки? С ума сойти!» И куда мы катимся? Куда катимся?» И аэропортный домовой исчез. Растворился. «Может, — подумал Сева, — у него тут свои тайные дырки? Он сквозь любой барьер пролезет. И если надо что-то принести, домовой тут как тут. Надеюсь, он не воришка и не бандит. Представляете?» Домовой бандит. Интересно, надо будет у бабушки спросить, когда в следующий раз ее увижу, сколько всего на свете разных домовых. А если они разные, то они отличаются только специальностью? Или размером тоже? Маленькие домовые, старенькие домовые, молоденькие домовые, жены домовых, дети домовых, домовяшки и домовяши. Как-то я целую жизнь прожил 13 лет существую, а не задумывался о самых обычных вещах. До самолета Сева дошел спокойно. На всякий случай он присоседился к шумной семье с тремя детьми и внедрился в нее как бы четвертым ребенком и даже взял за руку малыша. Семейство оказалось финским и говорило на каком-то языке, совершенно не похожем на человеческий. Впрочем, Никто его не преследовал, и Сева надеялся, что аэропортный домовой и его товарищи, у которых наверняка есть связи среди пограничников и стюардесс, за ним присматривают. Но он чувствовал себя разведчиком в глубоком тылу фашистских войск или, как хотите, Джеймсом Бондом. А настоящий разведчик не должен терять бдительности. В самолете сначала дали лимонад а кто хочет апельсиновый сок. Место Сева было у окна, и под крылом сначала было много чего интересного, а потом самолет поднялся на 9 километров, а с такой высоты немного увидишь, к тому же вокруг скопились облака. Сева хотел подумать о путешествии, которое его ждет, но тут принесли завтрак, довольно вкусный, и думать стало некогда. Стыдно признаться, Но Сева раньше никогда не летал на самолете. Однажды, правда, он ездил с классом на экскурсию в Петербург, но ехали они тогда поездом. Когда завтрак закончился, а до Хельсинки оставалось еще полчаса, Сева решил поглядеть, что аэропортный гном положил ему в сумку. Но тут на него напал странный сладкий сон, может, потому что он мало спал ночью, В результате Сева проспал посадку. Самолет подпрыгнул и покатил по финляндскому аэродрому. Сева проснулся от голоса по радио, который просил не вставать с мест до полной остановки самолета. Многие, конечно, тут же стали вставать с мест и доставать с верхних полок свои сумки, а Сева не знал, что ему делать, но тут у него из-под ног раздался звонок. Сева поглядел вниз. «Никого». И тут он сообразил, что звенит в его сумке. Значит, аэропортный домовой подложил туда сотовый. Сева быстро расстегнул молнию, и в самом деле, поверх сложной рубашки лежал мобильник. Сева нажал на кнопку. «Добро пожаловать в Финляндию», — признёс глухой голос с небольшим иностранным акцентом. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным. Не спешите выходить из самолёта, а когда спуститесь по трапу на лётное поле и пойдёте к выходу, к вам подойдёт стюардесса в синем берете и с родинкой на правой щеке. Она отведёт вас к служебному выходу. Слушайтесь её во всём». «Ну точно, как в приключенческом романе». Сева послушно выполнил все указания голоса в мобильнике и вышел из самолета почти последним. Внизу у трапа стояла курносая белокурая девушка в синем костюме и синем берете. На розовой круглой щечке была видна маленькая темная родинка. «Савфин?» — спросила наглядя мимо Севы. «Савин». Тогда девушка осторожно кончиками пальцев сняла со щеки приклеенную родинку и сказала «Прифет». Они пошли по летному полю, а когда подошли к небольшой дверце, прорубленной в воротах алюминиевого ангара, дверца приоткрылась, и из ангара высунулся домовой. Почти такой же, как в Москве, только одет он был иначе, в шортах и ковбойке. Наши домовые шортах не ходит, а делают вид, что носит летный мундир. Привет, сказал ему Сева, вы по-русски разговариваете? А я бэтенька ответил домовой, запрокинув голову и уткнувшись острым концом бороды в севино колено, сам-то родом буду из Оренбаума, слыхал я таком месте. Нет, признался Сева, А это целая такая куча дворцов и прудов, построенных и я императорским величеством, матушкой Екатерины Алексеевной. Там, в музейной тишине, и прошла моя юность. — Вы с императрицей были знакомы, — удивился Сева. — Да ты заходи, заходи. Нечего посреди летного поля маячить. Мало ли кто за нами наблюдает. Сева вошел в ангар. Там было прохладно и сумеречно. Самолеты, которые там стояли, казались совсем маленькими. — В основном, — сказал домовой, — здесь хранится сельхозавиация и пожарники. Лес бережем. — Ты бишь, о чем это я? — а Екатерине Алексеевне, — сказал Сева. — Ну и зверь баба была, — воскликнул домовой. — Родного мужа, Петеньку! Сколько мы с ним солдатики играли, родного мужа приказала шарфом затушить. Петруху жалко мужика. И домовой залился слезами. А Сева стоял и молчал. Ну что ты будешь делать? Прилетел тайно в Финляндию на явку со снежной королевой, а домовой рыдает, жалеет старинного русского императора. Рассказать Лолите обхохочется. «Оно хватит!» — раздался из-под высокого потолка ангара строгий голос. «Пора лететь! Королева ждет! А тебе, Андреас, пора бы подумать о пенсии!» «Ну вот!» — домовой принялся грозить потолку кулачком. «Хватит этих ваших подсматриваний подглядываний! Я сам от вас уйду!» И Андреас, по специальности, как потом узнал Сева, ангарный, вцепился в Севину сумку и потащил его куда-то вглубь ангар. Домовой бежал, часто переступая ножками в сапожках на высоких каблучках. Видать, ему ужасно хотелось казаться повыше. Сева едва поспевал за ним. Они пробежали весь ангар. Домовой продолжал ругаться, хотя ругаться было не с кем. Мимо спящих самолетов и через заднюю дверь выскочили на зеленое поле. Посереди поля стоял старинный самолетик, будто весь собранный из бамбуковых палок и обтянутой парусиной. Такие самолеты лет сто назад называли этажерками. А возле самолетика прогуливался невысокий человек в кожаной куртке, кожаном шлеме, кожаных штанах и кожаных сапогах. Все на нем было кожаное, черное, поношенное, но крепкое. Лицо его было закрыто, квадратными темными очками, так что место оставалось только для усов, правда, очень пышных. «Вот, — твой пассажир, — сказал домовой, — лети, Гарри Коллинз!» Пилот протянул руку Ладонь была жесткой и холодной, ладонь настоящего пилота. «Он по-нашему не говорит», — сказал домовой. «Лет сто назад с ним беда приключилась. Гарри решил перелететь через Атлантический океан и пропал над Бермудским треугольником. Без вести. Его ждали, ждали, а потом решили, что утонул. А он, оказывается, не утонул, а промахнулся мимо своего времени. Там, над Бермудским треугольником, дуют временные потоки». И если неудачно попасть в поток, то тебя вынесет на берег другого времени. Кого куда, вот Гарри и очутился в Лапландии. С тех пор служит снежной королеве. Но языков не изучает. А так парень ничего себе, хороший. Пилот тем делом закинул Севину сумку в заднюю кабинку. В самолете было две открытых кабинки, одна позади другой. В первой сидел пилот, а во второй полез Сева лес он осторожно, чтобы не повредить палочки и парусину, из которых был сделан самолет. «Да ты не трусь, не трусь!» — подбодрил его ангарный Андреас. «Небось не рассыплется. Сто лет назад летал, и у нас уже третий год летает. Еще, говорят, 2 три полета выдержит». «А может, не выдержит?» «Может, и не выдержит», — согласился домовой и пошел прочь. Пилот пристегнул Севу к спинке жесткого кресла, сам влез в переднюю кабинку, обернулся и зачем-то показал Севе большой палец. Видать, он действительно был славным парнем, жаль только, что лица его Сева так и не разглядел. И тут Сева увидел, что впереди самолета, прямо перед винтом, стоит маленький домовой. Он поднатужился и повернул лопасть. Еще раз... Еще и тут мотор зашумел, затарахтел, как старый мотоцикл, закашлял, и весь самолетик затрясся. Домовой шустро отскочил в сторону, и самолетик побежал, подпрыгивая по траве все быстрее и быстрее. Вот он задрал нос и начал подниматься. И в этот момент Сева понял, что в небе они не одни. Сверху на них пикировал небольшой, вполне современный самолет, черный с серебром, загнутыми назад крыльями. «Гарри!» — завопил Сева и что из силы принялся молотить кулаками по спине пилота. Гарри оглянулся. Сева показал наверх и вовремя, потому что от черно-серебряного самолета отделилась и понеслась к ним навстречу строчка сверкающих точек. Сева догадался. Пулемет. Точно такое он видел в кино, а Гарри не растерялся. Он положил самолет на крыло и стал круто выворачивать. Хорошо еще, что Сева был пристегнут, а то бы обязательно вывалился наружу. Но как Гарри не был скор, современная машина, конечно же, была шустрее. И Сева с ужасом увидел, как пули дырявят брезент крыла. Крыло вспыхнуло и стало отваливаться. Самолетик тут же завалился на бок и принялся, кружась, медленно опускаться к лесу, как опускается кружась в Октябрьском безветрии кленовый лист. Вражеский самолет сделал круг над машиной Коллинза, но задерживаться не стал, а полетел прочь. В его кабине сидел пилот в черных очках, а рядом злорадно ухмылялась старуха в камуфляже. Земля была все ближе и ближе. себе казалось, что она покачивается, хотя, конечно же, покачивалась не земля, а самолетик. И Сева зажмурился, потому что решил узнать, правда ли перед смертью. Человек вспоминает все, что произошло в его жизни. И если это правда, то он сейчас вспомнит, куда задевал в прошлом году офицерский компас, который подарил ему дед. Никуда не выносил, а потерял. Но тут самолетик пошел к земле быстрее, видно, собрался врезаться в лес. И Сева понял, что не успеет вспомнить, куда делся компас. Вдруг стало темно, как будто над ними повисло темное облако. Сева глянул наверх и понял, что рядом с ними пикирует еще один самолет, необычный, похожий на гигантскую птицу. Он несся к земле куда быстрее, чем самолетик Коллинза. Самолет стремительно приближался, и когда он пронесся совсем близко от севы, тот сообразил, что это совсем даже не самолет, а гигантская птица размером с самолет, черный глаз, который внимательно на него, на севу, смотрит. На секунду птица исчезла из виду, и в следующее мгновение самолетик тряхнула и севу дернула вниз, прижав к сиденью. Из-под фюзеляжа показались белые перья, каждая из банановый лист. И Сева сообразил, что птица умудрилась подставить спину под падающую этажерку. И самолетик, раненый, но все еще живой, летит теперь на птице верхом. Птица планировала, практически не шевеля крыльями, и когда Сева немного пришел в себя, он увидел, что перед ними проплывают птицы вершины елей, медленно расступаясь, словно специально для того, чтобы Сева мог полюбоваться синими озерами и белыми от бурлящей пены речками, несущимися между валунов и скал. А пилот Коллинс сорвал очки, стал размахивать ими в воздухе, запел какую-то дикую английскую песню, обернулся к Севе. «Бьютифул!» — заорал он в перерыве между куплетами и снова показал Севе большой палец. Глаза у него оказались голубыми, а лицо — таким худым, что кожа прилипала к черепу плотно, как у неживого. — Что за птица? — прокричал Сева, показывая на крыло под самолетом. — Рок! — крикнул в ответ Гарри Коллинз. «Рок — Рок! И вот на одном своем и двух птичьих крыльях они не спеша полетели к северу.